Глава 31. Крючок. Прошла неделя, Марина устала притворяться и биться о глухую стену. Сблизиться с Алексеем не удавалось ни в какую. То ли он что-то подозревал, то ли судьба противилась справедливому наказанию. После ситуации с девушкой из соседнего отдела, коллективным решением лиса из отряда был назначен день. К этому времени Марине нужно было подготовить Алексея. Тереться в доверии. для этого она несколько раз вызывалась помочь скипяя дело и выманить на прогулку там следовало пожаловаться на маленькую зарплату и намекнуть что она готова взяться за подработку и возрадовавшийся такому повороту маньяк должен привести ее в свою квартиру а уж там на месте его и повяжут лисы из отряда все будет тип топ и люр отберет у него такую жалкую и подлую жизнь. Но что-то беспокоило Марину и не давало ей покоя. Была в этом плане какая-то трещинка. Но сколько девушка не думала, она не могла понять, в чем же подвох. Наверное, я просто мнительная. Успокаивала она себя и собиралась на работу. Неожиданно жизнь в офисе захватила ее и даже стала нравиться. Было приятно чувствовать себя обычной, но нужной. Простой, но привлекательной. Только вечером она скучала по родителям и порывалась им позвонить. Но Льюр запретил, из командировок звонить дорого, и родители не поймут. Первый раз она возмущалась. Но Нейр отвлек ее, спросив что-то про кактусы, и она тут же переключилась. Поделилась соображением, что предыдущая секретарь была немного чокнутая. Ведь не может человек в здравом уме и рассудке. расставлять везде столь неживописные цветы. Я насчитала 33 штуки в отделе, — обличающе сказала она. Но парни почему-то не поддержали ее точку зрения и промолчали. Марина снова махнула рукой. Что возьмешь них? Они же бесчувственные, как бревно. Больше ее заботило то, что Алексей никак не выходил на контакт, как будто и вправду что-то чувствовал. Очень вежливо отказывал ей. тряся отросшими коричневыми патлами. Весь какой-то запущенный и изможденный. Что он делает по ночам, предположить страшно. И вот наступил день Икс. Марина даже выпила успокаивающего отвара с утра. Блэр хоть и громила-громилой, но верно подметил, что у нее сердце не на месте. Предложил нужный напиток. Марина растроганно поблагодарила и выпила целую кружку. Сразу стало как будто спокойнее. и пофигистичнее. Она уверенно вошла в угол, бесстрашно, в двери своего отдела. Вот только исчезнувшие кактусы сбили ее с толку. И Марина замерла в дверях. А еще почему-то никого не было в офисе. Пусто, безлюдно, страшно. Не ожидала? Из-за переговорки, отделяющей одно рабочее место от другого, вышел Алексей. Его красный испачканный в крови рот Ехидно улыбался. Вся рубашка и пиджак покраснели от впитавшейся жидкости. И у девушки упало вниз сердце. Он не мог уничтожить всех. Весь офис. Отдел. Пять человек. Ну же, иди ко мне, лисичка. Он сделал приглашающий жест рукой, и Марина содрогнулась. Позывы к тошноте появились очень некстати, и она с трудом сдержалась. «Нужно позвать ребят», — пробила в набат хаотичная мысль. Но вот только память отказалась подбросить ей способ, как это сделать. Перед ней стоял окровавленный человек с дикой, сумасшедшей улыбкой, который убил ее коллег и знал, кто она такая. «Вы телепат?» — зачем-то спросила она. Чудовище в людском обличье наклонило вбок голову. Посмотрел на нее так, будто видит впервые. С любопытством. А также примириваясь, как бы получше укусить. Вампир. Он снова прищурился, видя то, что не могла распознать она. Это расшатывало нервы в конец. И Марина отчаянно жала кулаки руки. «Отвечайте!» Взвизгнула она и услышала стон. За перегородкой кто-то был. Еще живой. Снова приступ дурноты. Но Алексей сделал шаг вперед. Ты думаешь, что лучше меня? Ты безликая, не тварь. Тебе и всему женскому полу дано столько масок и выбора. Марина не понимала, о чем... о чем говорил этот сумасшедший. Да, точно. Перед ней психопат, и не стоит бояться его природы. Телепат, как же? Просто сложно предугадать, что он выкинет в следующий раз. Единственное, что нужно ей сделать быстро, Это обезвредить противника и дождаться Люра. Нейтрализовать. И дело с концом. Ах, он кинулся на нее внезапно и крепко схватил за горло. От неожиданности Марина не успела вздохнуть, и теперь панически пыталась вобрать в легкие побольше воздуха. Но не получалось. Резкая в боль в боку. И она запоздала, почувствовала, как колени подгибаются, и она теряет опору. Падает вниз. а перед глазами искаженные яростью лицо и звездочки. Но ему этого мало. Он отпускает ее на несколько секунд, дает суетливость сделать несколько вздохов и снова наваливается всем телом. Они лежат на полу. И в голове какой-то шум. Марина теряет нить этой жизни. Свет и очертания офиса скачут в безумной свистопляске. И еще трудно дышать. «Зачем? Зачем этот негодяй отнимает у нее жизнь? Совсем неправильно!» А еще она чувствует, как из нее вытекает кровь. Оф, снова отпустил, чтобы она подышала. Бррр! Лизка очнулась мгновенно, будто ото сна. Она посмотрела на откатившегося Алексея и поняла, что если и будет пить из него энергию, то очень медленно. Буквально по глоточку, дабы исполнить свое поручение. и не подвести ребят. Она медленно повернулась на четыре лапы и перекинулась. Как получилось, она не задумывалась, просто сделала то, что естественно в момент опасности. Нужно срочно привести себя в форму, залезать раны, затянуть силой мысли и хорошей регенерацией. Алексей почувствовал изменение в ее состоянии, но не нападал, пока она не сменила облик. «Ах ты, тварь!» Он подхватил ножку стула, и со всей дури замахнулся. У нее получилось отпрыгнуть. Но Лизка осознала, насколько она слаба. Кровавая дорожка протекла рядом. Она видела ее краем глаза. Где-то снизу завыла сирена. Но ну, неужели полиция решилась навестить и забрать этого в психа? Что, охранники отвлеклись от утреннего кофе? Вызвали подкрепление после того, как всех перебили. И куда смотрит отряд? Ведь тут повсюду камеры наблюдения. «Почему никто не спешит ей на помощь?» Она широко раскрыла пасть и зарычала. Алексей зарычал в ответ. Насмотрелось это еще ужаснее, если бы он молчал. Она услышала топот ног на лестнице. Маньяк тоже. И бросился утек вглубь офисного пространства. В отличие от Марины, у него не было ран, и ничего не затрудняло его бега. Бросившись следом, она два раза налетала... на острые углы столов, потому что лапы подводили. Да и бежать на них было непривычно. За перегородкой лежали два улыбчивых и очень хороших сотрудника, девушка и парень. Они всегда приходили на работу пораньше, исполнительные, трудолюбивые. Мысленно пожелав им поскорее выздороветь и не дать этому победить, она бросилась догонять преступника. Куда он спрятался? Выход на черную лестницу она заметила не сразу. Скорее почувствовала сквознячок от легкой щели. На дрожащих лапах и с дурнотой во рту она бежала по следу. Чужая кровь пахнет чужим телом душой, разбившимися надеждами. Как же так получается, что такие мрази живут? Как они до сих пор еще ходят по земле нашей бренной? Марина выбежала на улицу и почти сразу налетела на женщину. Та истерично завизжала и отпрыгнула от нее. как от больной. «Ах да, я же лиса!» Устала, подумала Марина и приказала хвосту спрятать ее. Когда на крик женщины выбежали люди из соседнего кафе, она уже показывала только на кровавый след, сама неуверенная в том, что видели ее глаза, кто пробежал, куда и как. Женщина только рыдала, не имея сил говорить. Алиска бежала по следу. Он вел ее вперед и несколько раз заворачивала в подворотне. Логический мозг у Лиски отключился, а она не думала о том, что может угодить в ловушку. Желала только догнать его, схватить и разодрать на кучу маленьких кусочков. Когда она оказалась в лабиринте, Марина не поняла. Но это был он, самый настоящий тупик с множеством лестниц и перегородок, каких-то странных переходов и тайных дверей. Она вынырнула вслед за преступником из грядущей московской улочки. Во двор. И сразу поняла, что поспешила. Двор был квадратный, и вверх уходило несколько лестниц, несколько отдаленных входов и несколько дверей на эти открытые лестницы. Они пересекались. Какие-то из них не имели выхода на общий балкон, а какие-то имели. Сам дом был высокий, этажей десять и очень старым, местами кирпичным, местами с облупившейся желтой краской. А еще на полу подсвечивались красивые фрески, выложенные в необычные рисунки и квадраты. Один рисунок походил на звезду, второй на чье-то лицо или морду, третий. Марина перекинулась обратно и тут же схватила за сильно болевший левый бок. Бок. Логика вернулась к ней. И девушка сразу заподозрила, что попала в западню. Поглядела наверх. Она сама находилась будто на дне колодца. А вверх уходили эти бесчисленные лестницы, которых было то четыре, то шесть, и девушка начала подозревать обман зрения. А еще ей было страшно. Ей страшно от того, что она не чувствовала следа Алексея, не понимала, где он спрятался и как к нему добраться. Сбираться наверх? Но ну, это самый простой путь — выбрать лестницу. Но как? Люр, люр! Зашептала она, искренне всеми силами желая увидеть своего наставника. «Помоги мне!» «Тебе не нужно было заходить так далеко», — раздался голос за спиной. Она обернулась, тяжело дыша. Люр, спокойный и отрешенный, стоял, скрестив руки на груди. «Где я?» «Как найти мне?» «Его!» Марине становилось все тяжелее говорить, и жизнь буквально убегала у нее сквозь пальцы левой руки. Мы. В мишеряде. Серьезно, ответил Юр. Впервые я здесь. И всем благодаря тебе. Почему-то перед глазами зарябило. И Марина усилием воли вернула себя обратно. В эту реальность и предвзор терпеливого Лёра. Странно. И почему он не спешит? Неужели не хочет поймать наглого преступника? Что это за место? Напряглась Лиска, стараясь скорее уловить суть и принять верное решение. Поскорее бы. Внутри она бесновалась и искала выход. Чувствовала, как попала в западню бренного тела. И не могла успокоиться. По легенде отсюда выходили первые лисы. Они принимали свою иную сущность и выходили. — Разве лисы появились не из храма? — задыхаясь, спросила Марина. Голова гудела, но она еще могла сосредоточиться. — Правда, стояла, шатаясь. — Первые, — подчеркнул Лер. Лисы. Говорят, это место как вакуум, в котором можно развить свои способности. Врожденные или приобретенные, неважно. Находясь здесь, можно усилить то, что есть. А что же усилили первые лисы? прохрипела Марина. Во рту стал ощущаться привкус железа. Кровь. Откуда-то и там появилась кровь. Девушка старалась не отвлекаться на это. Ей казалось, что сейчас должно произойти что-то важное, решающее, и она замерла, перевшись взглядом в люра. Лис завел руки за спину и прошелся вперед, объясняя спокойно, будто учитель рассказывает на уроке новую тему. Даже голос его звучал благожительно и по-доброму. Первые, кто пробрался сюда, были людьми хитрыми и изворотливыми. Они хорошо преуспели в обмане, интригах и сплетнях. По сути свои они были сродни Лиса, поэтому нулевая энергия, межрядья, смогла усилить имеющиеся таланты и выплеснуть это в хвост, уши и жемчужину. — Мы в Китае? — зачем-то спросила Марина. Внутренняя Лиска усиленно намекала ей, что пора валить. Нужно срочно бежать к лестнице и карабкаться наверх. преступник не преступник все это ерунда нужно просто выполнить план минимум остаться живой ты хорошо обесилил ее вдруг громко сказал кому то лер тому кто стоял за спиной лиски и от кого за километр разила опасностью она не успела обернуться реакция оказалась заторможенной когда к ее горлу приставили представили нож и она снова кожей почувствовала чужую ярость Несколько секунд она отказывалась поверить в то, что случилось с ней. «Зачем ты?» прохрипела глядя в глаза Люру. «Делаешь это». Снисходительная улыбка Лиса шарахнула ее сильнее, чем все предыдущие удары ножом. Спокойно и радостно смотрел он, как девушка истекает кровью. Он, правда, предал ее? «Отпусти», — приказал светловолосый Лис. и Марина упала на колени. Этим дурам не нужно знать, что именно я нейтрализую неинцинированных лис, потому что топлю их в себе. Люр явно наслаждался всей этой сценой. Алексей, с ножа которого капала кровь, присел на плитку рядом с одной из дверей. Он достал платок и вытер лицо. Спектакль. Прошептала Марина едва-едва, но ее услышали. «Что ты? Все это чистая правда». Широко улыбнулся Люр. Отряд наказывает преступников, ловит их и лишает энергии. Благородное дело. Я иногда выбираю не совсем преступников или почти что лезь, таких, как ты. Но Алексей, он обернулся к мужчине. «Тебе несказанно повезло. Мы никогда не добирались до межряди, и я польщен, выпавший мне чести». Впитать себя в этом легендарном месте. Ваша сила увеличится, босс. Ненормальный маньяк даже рассмеялся каким-то своим мыслям. И мой гонорар тоже. Разумеется. Согласно кивнул юр А теперь, Лиска, беги. Мне доставит удовольствие поохотиться на тебя и сразить. Почти что в честном бою. Шатаясь, она поднялась. Под напряженными взглядами ужаснейших существ. В этом мире она медленно повернулась к лестницам. Нет, их не шесть, а восемь. Или это у нее в глазах двоится от слабости. Лиска, ну, собралась! Приказала сама себе и сделала движение. Черепашья скорость, нет сил идти. Этой мрази нельзя оставлять себя на блюдечке. Марина, ты можешь? Лиска, у тебя вся жизнь впереди. Беги! Тебя дома ждет мама. «Не вылеченная», — хотела прошептать Марина, но раздалось только мычание. Люра и Алексей засмеялись. Этот смех и понимание, что девушку ждут дома, и от Марининой жизни зависит судьба ее близких, внезапно придали сил. Она сделала шаг, дернула телом побыстрее, потом еще один шаг и еще, и рванула к лестнице так, будто от этого движения зависела жизнь. Дверь распахнулась сама. И девушка влетела внутрь. Ковыляя и налетая на перила, она побежала вверх. Дыхание играла в чехарду, но Марине было плевать. Лучше, чем лежать в смертельных объятиях Алексея. Первый пролет закончился быстро, второй дался сложнее, но когда она услышала звук хлопнувшейся снизу двери, прибавила скорость. На пределе своих возможностей, но двигаться вперед. От этого зависит ее жизнь, а ее выбор. это жить. Она перепрыгивала через ступеньки и на третьем пролете чисто интуитивно сменила лестницу. Лабиринт был повсюду. Она снова бежала вверх, отчаянно моля всех богов помочь и замедлить передвижение Люра и Алексея. «Только бы успеть. Время подожди. Время остановись!» — шептала она, и, казалось, время действительно слушалось и выполняло ее команды. Как загнанная лисица, она меняла лестницы, выбегала на балконы и передвигала пролеты. Шум и топот ног позади уже давно стихли, но она не прислушивалась. Как заведенная мчалась вперед, наружу, к свободе, к жизни. Когда она пробегала очередной пролет, и открытый балкон, что-то яркое пронеслось и зацепилось боковым зрением. Марина на секундочку остановилась и медленно повернула голову. Сумка. Ярко-рыжая. Не веря своим глазам, девушка сняла со ступеньки ногу и медленно направилась к ней. Это же ее сумка. Та самая, которую она купила себе за бешеные деньги. Откуда она здесь? Сразу же как будто обрушились сверху звуки. Мам, дом, вещи, сумка, свобода. Роуин, любовь, сожаление. Была ли нужна кому-нибудь ее жизнь, если она плачет при виде простой сумки? Она снова услышала снизу топот. Преследователи. Ненормальные охотники и убийцы. Но кто положил ее сумку здесь, на пустой ободранной лестнице? Марина, как зачарованная, хотела взять ее и бежать с нею, но не смогла. Рыжая сумка — это ее прошлое, которого давно нет, и ей нельзя касаться ее. Но как только девушка подумала, что нужно бежать дальше, как и сумки изнутри, зазвонил ее телефон. Она из сотни мелодий всегда поузнала свою любимую. Рядом. Прошептала она и дернула сумку на себя. Бросилась наверх, отчаянно моля всех богов, чтобы не было поздно. На ходу вытащила телефон из сумки и поднесла к уху. Жива? Голос, который прозвучал в трубке, был очень глухим, и его было плохо слышно. Будто он находился под толщей воды. Слышишь меня? Да, кто это? Друг. Отрывисто сказал Кирилл. Тебе нужно добраться до самой верхней лестницы и спрыгнуть в колодец. Поняла? Ничего не бойся. Будь смелой. И беги быстрее. Связь оборвалась. Прыгнуть в колодец какой? Марина в панике бежала вверх, стараясь не прислушиваться к шуму снизу. Грохот, рогань, крики. Сколько же существ к ней бежит? Весь отряд? Когда Марина оказалась на крыше, она даже не поняла, что лестница кончилась. Бросилась вперед. но появившийся край отрезал ее. Пустота и ветер. Неприятно. Наплывами. Ударявшийся в лицо. лиска остановилась, замерла. Сумка снова затряслась. Звонил телефон, но Марина не смогла разжать руку. Сейчас они догонят ее и набросятся. Бок болел, и горло перехватило в преддверии того, что случится. Дверь с размаху ударилась о кирпичную стену, и появились они. «Как? Ты затащил меня сюда!» Изменившимся голосом крикнула Лиска. Запыхавшийся Алексей мельком взглянул на Люра и, получив согласный кивок, громко сказал. «Я вел в другой переулок. Там низкая аура. Там я убивал. Почему ты покрываешь его?» Обратилась Марина к Люру и сделала шаг назад. К пропасти. Потому что Люр наклонился вперед и насторожно ожидал чего-то. Тебе интересно? Что ж, последнее желание умирающего. Закон. Лис распахнул халат и сбросил его. Оставшись в черных шортах и белоснежной рубашке, сквозь ткань проступали кровавые отметины. И Марина в ужасе отпрянула. Телефон в сумке врякнул и замолчал. Повисла тишина. Пугающая и напряженная. Что с тобой? Ничего особенного для Лис. Всего лишь... родовое смертельное проклятие. Марина не смогла подобрать слов, как можно существовать в этом жестком мире, если даже в Ильисии, другой реальности, случается подобное. На секунду она забыла о своей боли и испытала чувство сострадания. Бедный Люр, разумеется, есть причина тому, что он погряз в этих жестких, ужасных преступлениях. Конечно, это не оправдание и не может искупить вину, но... Мне приходится подпитываться. Но жизненная энергия для меня слишком высокая и чистая. Я не могу поглощать просто, как ты или ребята. Она неудовлетворимая для меня. В момент насильственной смерти выделяется другая, более черная энергия. Но для меня, проклятого, она нормальная. С ней я могу жить, питаться и жить. И твои родные знают? Мать, нет. Отец. Люр позволил себе презрительную усмешку. Такой же. Нам приходится скрывать свои намерения. И особенно ряно представлять аристократов. Чтобы другие не узнали, как мы поддерживаем свою жизнь. Хм. Марина не заметила, как снова подошла к своему краю и неосторожно наступила на бортик. Пошатнулась. Ветер ударил в затылок, будто напоминая, что еще одно движение, и она полетит вниз. Что там Кирилл говорил про прыжки? Здесь нет никакого колодца, только здание квадратом, стоящее будто в пустоте, и туман вокруг. — Эй, осторожней там! — крикнул Алексей, не на шутку, заволновавшись. — Нам еще убивать тебя! Хорошо, если все пойдет на смарку! — Не делай резких движений, красавец! — проморлыкал Люр. — Я мог тебя убить тысячу раз, но лучше пусть это сделает он. и снова отряд потерпит фиаско и снова нам придется искать наивную симпатичную дурочку с сильной энергетикой а сестра блэра побледнела марина хотя куда уж больше ее собственная кровь закапала бортик здания маленький условный кто так строил непонятно потому что защищать от падения вниз такое низенькое сооружение никак не может странное здание во всех смыслах мы же чувствуем Ты сам говорил, как льется чья-то кровь. Неужели Блэр не понял? Думаешь, мне десять лет? Я несмышленый мальчишка, который бросается на защиту понравившейся лисички. Не смешно, милая? Не смешно, увы. И как давно на тебе проклятие? Прошептала Марина. То, что лучше прыгнуть, казалось ей бесспорным. Но ни за что не дастся в руки этим психам. Поквитаться с Люром? Нет, она этого не хотела. Ему уже досталось все и даже больше. В справедливости возмездия Марина всегда верила, что станет кровавым маньяком Алексеем, тоже ее не заботила. В момент страшной опасности взыграли лиси инстинкты, и она отчаянно думала, как можно спасти свою шкуру. А уж если не спасти, то она предпочтет смерть, мгновенную и не такую болезненную, как. Они бросились на нее одновременно. И за секунду до того, как они сделали малейшее движение, Она уже знала, что сейчас будет. Марина дернулась назад спиной, даже не думая о том, что произойдет потом. Руки не успели схватить ее. Крики отчаяния и злости. Вот что слышала она, когда падала вниз. В руках была ярко-рыжая сумка, в затылок бил ветер. И она удалялась от сумасшедшей парочки, прикрывающейся отрядом. Они обманули ее, а она обманула их. Даже боль притупилась в полете. И Марина раскинула в сторону руки, решив умереть звездочкой. Вот сейчас в голову вонзится боль. ударюсь об асфальт, будет больно», — думала она, но ничего не происходило. Было ощущение, будто она действительно падала в колодец. Границы крыши удалялись. Теперь она видела бесконечные лестницы, устремляющиеся вверх. И они были такими длинными и бесконечными, что Марине было удивительно, как она смогла пройти их. Вдруг сумка в Йорке колыхнулась, и девушка снова услышала знакомую мелодию. Звонок? Она падает в неизвестном бесконечном пространстве. Вокруг только лестницы непонятного здания. И тут ловит мобильная сеть? Да как такое возможно? Она потянулась и нащупала телефон. Приняла вызов и поднесла оборот к уху. «Ты еще летишь?» — будничным тоном осведомился Кирилл. «Если надоело, пожелай вернуться». Куда? Взволнованно воскликнула Марина. Мысль о том, что она снова столкнется с маньяками, пугал ее до дрожи. Она ведь так ловко убежала от них и пока еще не умерла. — На крышу? Домой, глупая! Мама твоя уже приготовила блинчики. И мы с Полиной все съедим, если ты не вернешься. Был серьезный ответ. — Ты меня троллишь? — взвизгнула девушка. — Как я могу вернуться отсюда? И как вы смеете есть мое клубничное варенье без спроса? Отбери у этой негодяйки. — Опорный ключ создан, — сказал Кирилл кому-то, явно не Марине. — А ну, Лизка, шуруй срочно домой. Пять минут я ее держу, а потом она съест твое варенье. — Иду! — изо всех сил закричала Марина. И вдруг ударилась обо что-то твердое головой. Падение в раз закончилось. И это было неожиданно.